6. Джастин, король Литавии А дальше безумный игрокан судьбы, на спину которому он запрыгнул, уже летел как хотел и не слушал поводьев. Иногда Ксандру казалось, что он вот-вот вернёт себе контроль, ещё немного и всё получится. Но судьба закладывала вираж, и он только успевал вцепиться в луку седла, чтобы не свалиться. Узнав новости про хардскую невесту, Полина улыбнулась, залезла в карету, через окно коротко сказала «пойдёт» и замолчала до вечера, пока они не остановились на очередном постоялом дворе. Там она отправила двоих хардских охранников в кабак, а сама заперлась в комнатах вместе с безумной дочерью Якова, чтобы к утру показать Ксандру девушку, которая выглядела и вела себя как нормальный человек, улыбалась. Смотрела чисто и ясно и даже оказалась не лишена своеобразного обаяния. Простенькая, скромная, но милая. Только молчала. александр догадался. Несмотря на то, что Полин делала иллюзию неотличимой внешне, на слух у неё повлиять не получалось. Однако теперь хардская невеста вполне годилась на то, чтобы показать её Джастину и представить высшему свету который Александр так презирал. Впрочем, будет над чем посмеяться, когда все эти ряженые прихлебатели Джастина станут целовать кончики туфель сумасшедшей дочки Хромова. Полин стояла рядом, гордо задрав подбородок и внимательно смотрела, как невеста улыбается, делает кокетливый реверанс и кивает, словно услышала комплимент. «Как тебе это удалось?» Полин ждала вопроса. Вот он и спросил. На деле его больше волновало, насколько крепко держатся чары. Но такого магичка наверняка ему не расскажет. Чем дальше, тем больше подсаживая его на крючок собственной необходимости. Иллюзии, мой дорогой герцог. Иллюзии и внушения. Не думай, бедное дитя, лишённое разуму, тоже изменилось, насколько это возможно. Пришлось убрать внешние признаки плохой породы. Вернуть крепость мышцам, разогнать кровь по жилам, заставить работать нервные узлы. И вот уже перед нами не пускающая слюни идиотка, а хардская принцесса. Ещё я поправила ей зубы и кожу. Сейчас пара дней на солнце и воздухе, и будет загляденье, румяная, здоровая девушка. А речь? Она сможет говорить? И понимать, что я у неё спрашиваю? Сможет но через неделю или две. Пару слов. Да, нет, возможно. Мой король прекрасен. Полин провела пальчиками по плечу невесты и рассмеялась. Дорогой, это всё в морок. Магия говорит с тобой через её кровь. Вернуть разум туда, где его нет, это задача долгих месяцев. Научить немой язык слушаться поумневшей головы тоже, возможно, потом, когда девица понадобится нам разумный. Я возьмусь за подобное. Сложно и расходно по силам. Ну, а пока с короля Джастина хватит и такой невесты. Ксандр улыбнулся, притянул магичку к себе и поцеловал. Мало тепла было в этом касании. Всё, как он и предполагал. Обидно, что он, как рыбак-простафиля, ловил рыбу, а поймали его самого. Как месяц назад он мог принять чувства Полинзы настоящие. Хотя, может, они и были настоящие, но этой женщине любовь совершенно не мешала идти к своей цели. Сейчас в её голове звенело плохо скрываемое торжество. «Она понравится твоему брату», — Полина дёрнула платье на дочке Хромова. «Кстати, её зовут Лиера. Лиера Хардская. Девушка улыбнулась и сделала реверанс. Ксандр кивнул. «Хорошая работа, малышка Полин. Лучшая». И ушёл в снятые загодя комнаты. Пить вино и думать, как вырваться из магического капкана. Полин в эту ночь к нему так и не поднялась. Сказала, что колдовство требует подпитки на первых порах. Так что неделю или две ей надо находиться рядом с Лиерой. И в первый раз в жизни он посчитал то, что его оставили в холодной постели, хорошей новостью ночью он долго не мог уснуть. Всё крутил в голове, как повернуть фортуну к себе, как надеть на магию Полин на мордник. Потому что если лишённая караванов Литавия буквально за пару месяцев превратится в кучу хвороста, готовую вспыхнуть, то магия крови может стать тем самым факелом. И сейчас на одной чаше весов лежали его ненависть к Джастину и жажда власти, а на другой — страх потерять всё. Он уснул под утро, измученный сомнениями, так и не выбрав, что делать. Полин оказалась права. Джастин, получив весть о том, что договор с Хартом заключён, тайно выехал из замка им навстречу и прибыл на постоялый двор в жаркий полдень. Прилетел на невзрачном сером гракане, решив не привлекать лишнего внимания. Спрыгнул на землю, оглядел скудное подворье, облезлого пса на цепи и бревенчатый гостевой дом. Брезгливо поджал губы и прошёл вперёд. Душевно обнял Александра, едва заметил переодетую в платье служанки Полин и скользнул равнодушным взглядом по невесте. Потом махнул рукой, чтобы Александр поднялся в комнаты для разговора. «Кто?» В горящих глазах Джасти накрылось нечто нехорошее. «Кто из них?» Ясно, что спрашивал брат не про свою будущую жену, а про магичку. Рыжая. Договор с Хромым. В силе. Три караванных пути, один через рудники. Ксандр понял, что брат не намерен слушать его рассказ. Что ж, королевская воля превыше всего. Свадьба завтра. Пусть ведьма такая останется в роли служанки. Тогда маги будут смотреть только на новую королеву. Уж я об этом позабочусь. Я тут кое-что прознал про Тормеля. Братец заигрался. Совсем заигрался. После свадьбы все получат небольшой урок. Но он запомнится. Ты уверен, что она именно маг крови, а не выученная какой-то пещерной коргой талантливая деревенщина?» Внезапно спросил Джастин. «Уверен. То, что она творит, она делает, не пользуя силой стихий, никаких огней, вихрев или артефактов. Просто складывает руки, роняет каплю крови между ладоней И валун, летящий нам на головы, относит в сторону. Но учти, что она умная и честолюбива. Не там я искал жену, верно? Но так никогда не поздно овдоветь. Джастин нервно улыбнулся. Разберёмся с Академией, отправим в земли золото Хромого, присоединим Харт к летавей, и мне его дочка будет без нужды. А вот магичка... О, братец, какие большие планы! Ты уверен, что хватит жизни на такое? Я опасаюсь, что Полин... александр всё-таки решил поделиться парой мыслей, потому что если всё пойдёт наперекосяк, то лучше будет иметь Джастина в союзниках. Может оказаться слишком умной. Сандра, ты так давно ходишь по борделям, что забыл, как это — быть нормальной женщиной. Платье, драгоценности, роскошь и дети и пусть себе умничает вышивая мне рубашку дубовыми листьями и магичат им ведь можно их дар не исчезает джастин улыбнулся словно все планы уже осуществились и академия повержена а этельльядикниет на морском дне я заберу свою невесту сейчас вы добираетесь своим ходом в часе отсюда я оставил двух ездовых граканов из замкового гнезда к ночи будете в лисе «Постарайся обойтись без огласки, хотя за дни пути ты зарос, словно наёмник из сумеречной марки, и не узнать. Лишишь меня счастья лицезреть перекошенную морду Гектора, когда он узнает о твоей свадьбе?» Усмехнулся Ксандр. «Ты жестокий король». Джастин шутки не поддержал, думая о своём. Поднялся из-за стола, отодвинув так и нетронутое вино, и спустился во двор таверны, где Полин стояла у привязи и задумчиво перебирала перья Гракана, на котором король прилетел. Выглядела она бледной, под глазами залегли тени, дышала трудно и глубоко. «Я жду вас в замке». Джастин внимательно посмотрел на Полин, отвесил ей едва заметный поклон, подал дочке хромовую руку, которую та вежливо улыбнувшись приняла, и подсадил девушку в седло. «Моей невесте стоит отдохнуть». «Скоро свадьба». Когда крылатый силуэт растаял вдали, Александр бросил взгляд на Полин, которая стояла, вцепившись в столб к навязи и смотрела вслед тающему в небе силуэту. «Что случилось? Ты плохо выглядишь?» «А ты галантный парень-герцог Александр, Знаешь, как очаровать даму. Просто я дала чуть больше, чем умею, чтобы она посреди ваших золочёных стягов слюни не начала пускать». Чересчур резко ответила Магичка. «Помоги мне подняться наверх. Нужно поесть и отлежаться. Мы поедем утром». Джастин сказал, что Граканы в часе ходьбы отсюда. «Я найму повозку?» «Нет. Сначала спать. И есть. Согреешь меня?» И она протянула к Сандру узкие ледяные ладони. «Твой Джастин мне не понравился. От него пахнет падалью и скверной». Я не стану его королевой. — А моей? — пошутил Александр, подхватывая её на руки. — Я подумаю над этим. Поедем позже. Хочу греться на твоей груди. Спорить с Полин было всё равно, что уговаривать скалу подвинуться. Только в середине ночи она согласилась сесть в повозку И замерла на скамейке, свернувшись в клубок под тёплым плащом, засунув холодные ладони Ксандру под рубашку. «Ты не боишься?» Внезапно спросила она, когда повозка остановилась на лесной тропе рядом с парой привязанных граканов. Их охранял один из королевских егерей. Александр его запомнил. Военный. С военными всегда очень просто договориться. «Нет, не боюсь», ответил Александр и понял, что не лжет. Кости судьбы, которые ещё катились до приезда Джастина, теперь замерли.